Глава третья. Что препятствует нунчи? Любое радикальное решение начать жить своей лучшей жизнью требует, чтобы вы изучили целую систему культурных ценностей, которые стоят на вашем пути. Каждый человек рождается с потенциалом для нунчи, но чтобы суметь им воспользоваться, нужно бросить вызов тем наставлениям, которые вам навязывали с самого рождения. Я называю такие культурные элементы блокаторами нунчи. Большинство людей не догадываются, что предпочитают одно другому, и что это может воспрепятствовать способности считывать людей и устанавливать с ними связь. Вот несколько примеров предубеждений западной культуры: сочувствие ценится больше, чем способность понять; шум ценится больше, чем тишина и покой; экстраверсия ценится больше, чем интроверсия; ш и р о х о в а т о с т ь ценится больше, чем округлость. Индивидуализм ценится выше коллективизма. Давайте по очереди рассмотрим все эти предрассудки один за другим и разберем на примерах, как каждый из них препятствует улучшению жизни с помощью нунчи. Важно отметить, что от предубеждений зачастую очень трудно избавиться, но даже простое осознание позволит улучшить ваше нунчи. Блокатор нунчи номер один: сочувствие ценится больше, чем способность понять. Дорога ват вымощена сочувствием. Нунчи и сочувствие имеют некоторое сходство. Обе черты предназначены для того, чтобы понять, что думает или чувствует другой человек, и в конце концов попытаться облегчить его страдания. Одно й из проблем современного западного мышления является чрезмерный акцент на эмпатии. По какой-то причине сопереживание занимает главенствующее положение среди человеческих добродетелей. и расценивается как самый важный элемент для понимания другого человека. Хоть и есть правда в том, что всех достойных людей отличает способность к сочувствию, факт остается фактом. э м п а т и ю саму по себе переоценивают. Она может быть эгоистичной, и я бы сказала, не всегда ведет к взаимопониманию. Она концентрируется вокруг человека, которое это чувство испытывает. Это его чувство. Поскольку их легко перепутать. Я подобрала несколько наглядных сравнений нунчи и сочувствия. Нунчи иногда в определенной степени требуют примирения с чувством личного дискомфорта ради других людей. Эту черту нунчи и сочувствия д е л я т пополам. Сочувствие иногда в определенной степени требует примирения с чувством личного дискомфорта ради других людей. Нунчи н а п р а в л е н о на комнату в целом. Сочувствие направлено на человека, с которым вы разговариваете, или на однородную группу людей, определенное меньшинство, страна, пораженная голодом, например. Нунчи предполагает, что иногда молчание лучший ответ. Сочувствие предполагает, что обычно происходит диалог со страдающей страной. Согласно Нунчи, вы наблюдаете умственно сохраняя дистанцию. А сочувствие предполагает, что вы пытаетесь погрузиться в состояние другого человека. Нунчи не имеет моральной составляющей. Сочувствие это правильно с социальной и религиозной точки зрения. Нунчи предполагает, что можно быть эмоционально нейтральным, а сочувствие, что присутствует сильная эмоциональная составляющая, которая может привести к тому, что вами могут воспользоваться. Нунчи гендерно нейтрально. Сочувствие зачастую считается женской чертой. В нунче скорость имеет решающее значение, в сочувствии скорость не играет никакой роли. Как видите, сочувствие и нунче совершенно разные вещи, хотя и то и другое нужно для того, чтобы ладить с людьми или просто понимать их. По моему личному опыту, опыту л ю б и м и ц ы учителя, эмпатия — это оружие, которое окружающие пытались использовать против меня. Я бы сказала, что иногда они меня упрекали и призывали проявить чуть больше сочувствия. Примерно в половине случаев п р и ч и н о й для такого поведения было то, что они пытались пристыдить меня, чтобы я стал а более с г о в о р ч и в о й В другой половине случаев они пытались отвлечь меня и вытянуть из меня какую-то информацию. Эмпатия б е з н у н ч и подобна словам без грамматики или синтаксиса – бессмысленный шум. Вы когда-нибудь пробовали купить ковер на рынке? Зачастую продавцы начинают рассказывать о том, что им нужно кормить свои семьи. Что ж, я все прекрасно понимаю и очень вам сочувствую, но если вы не можете заработать на жизнь продавая куски ткани, которые на прошлой неделе служили подкладкой под верблюжье седло с накруткой в десять тысяч процентов, очевидно, вы что-то делаете не так. Вы заблуждаетесь, мой друг. Я вижу ваше сочувствие и поднимаю ваши нунчи. В наши дни очень часто говорят о нарциссах, социопатах и психопатах. Их всех объединяет отсутствие эмпатии. Однако сочувствуя слишком сильно, вы рискуете стать жертвой тех же самых людей. К примеру, если вы состоите в абьюзивных семейных отношениях, то сочувствие ваш враг. Оно даже может стать причиной вашей смерти. Известно, что абьюзеры выбирают именно тех людей, которым свойственны испытывать чувство эмпатии, потому что такие партнеры с большей вероятностью возьмутся оправдывать их поведение тем, что они устали или у них было плохое детство. Нунчес с другой стороны помогает распознать, что вашим доверием злоупотребляют, прежде чем все зайдет слишком далеко и спасет вашу жизнь. Корейский взгляд на эмпатию. Очевидно, что корейцы не монстры. Они точно также ценят эмпатию, как и нунчи. На самом деле у них даже есть пословица о том, насколько важно сочувствие. Смени место нахождения и подумай. Это корейское выражение китайского происхождения, которое произносится как юк цзы садзы. Другими словами, посмотри на вещи под другим углом. Эквивалентом в английском языке будет что-то вроде put yourself in someone else's shoes. Поставь себя на чужое место, дословно пример чужие туфли. Но как вы можете заметить, с у щ е с т в у е т ф у н д а м е н т а л ь н о е р а з л и ч и е между корейской и английской версиями. Корейское выражение смени место нахождения и подумай попросту означает двигайся или выражаясь языком нунчи прокрадись в другую часть комнаты как кошка. Английское выражение поставь себя на чужое место, однако означает попытайся притвориться, что ты другой человек. Этот образ мышления всегда казался мне отвратительным. н о ш е н и е чужой обуви — это всего лишь способ заработать грибок стопы. Кроме того, это нарушение личных границ. Утверждение, что другого человека невозможно понять, пока не окажешься на его месте, требует такого уровня близости, которого ни один жизненный урок не должен требовать. Находясь на чем-либо месте, вы ставите под угрозу свою собственную способность объективно рассматривать проблему и ситуацию в целом. Перефразируя известные наблюдения французского писателя XIX века Геда Мопассана, Эйфелева башня единственное место в Париже, откуда не видно Эйфелевой башни. Пытаясь перевоплотиться в другого человека, вы не сможете взглянуть на него объективно, потому что тогда вы будете находиться слишком близко. Допустим, вы собрали все свое сочувствие в кулак и потерпели неудачу, потому что не смогли испытать того, что испытывал ваш оппонент, и не можете представить себя в его ситуации. Что вы тогда скажете? Извини, у меня не получилось. Как врач сможет вылечить своего пациента, если он позволит себе целиком окунуться в разум больного человека? Одна из моих лучших подруг работает в сфере здравоохранения. Она не позволяет мне проходить у нее лечение. Почему? Потому что ее чрезмерное сочувствие ко мне как к подруге помешает ей объективно оценить ситуацию. Настоящий нунчи ниндзя умеет улавливать чувства других людей, независимо от того, как он к ним относится. Умелое применение нунчи означает понимание того, что происходит вокруг, даже если у вас нет ничего общего с человеком, даже если вы разговариваете на разных языках. Блокатор нунчи номер два. Шум ценится больше, чем тишина и покой. Западные культуры зачастую не одобряют спокойные созерцания до такой степени, что если собеседник делает паузу, чтобы подумать, прежде чем ответить на вопрос, мы говорим: "Алло, Земля вызывает Тома, ты меня слышишь? Нунчи недоступно для тех, кто не способен успокоить свой разум. Важность умения заглушать свои мысли обретет больший смысл в ваших глазах, если вы поймете, что нунчи Не на сто процентов культурный аспект, а по большей части биологический. Нунчи – это способ отдать дань своим пяти чувствам, своему кишечнику, который многие современные гуру называют вторым мозгом, и своему мудрому древнему мозгу, в е д о м о м у инстинктами. Мозг можно условно разделить на три части: неокортекс, который контролирует большую часть того, что мы называем рациональным мышлением. Занимает самый большой объем мозга у приматов. Это последняя часть мозга, которая развивалась в ходе эволюции, а в течение жизни она меняется медленнее всего. Другими словами, это самая молодая часть мозга, которая думает, что она самая умная. Вторая по старости часть мозга — лимбическая система, которая есть у всех млекопитающих. Она контролирует эмоции. Самая же старая часть — рептильный мозг, который отвечает за инстинкты и выживание. Мозг нунчи, если можно так сказать, требует работы всех трех частей мозга: неокортекса, лимбической системы и рептильного мозга, с акцентом на неокортекс. Современные жители западного мира ценят гигантский неокортекс превыше всего, и это имеет смысл, так как мы не были бы людьми без неокортекса. Однако он производит много шума, заглушая те важные сообщения, которые посылают нам другие части мозга и тела. Чтобы настроиться на одну волну с более старой, более молчаливой инстинктивной частью мозга, необходимо научиться контролировать шумную и требовательную молодую часть мозга. Иногда ее называют обезьяним умом, потому что он постоянно хватается за что-то новое. По этой причине духовные лидеры и философы от Будды до Иисуса, Марка Аврелия, и с с л е д о в а т е л и Талмуда, ранних католиков и Экхарта т о л е призывают людей медитировать, молиться и практиковать покой, действовать в спокойном состоянии. Лучший способ п о у п р а ж н я т ь свою нунчи. Покой прост, но не так уж легок. Некоторые люди испытывают отвращение при мысли о медитации и молитве, и я не в силах убедить их в обратном. Но есть несколько светских методов, которые можно использовать для успокоения ума, если перечисленные варианты вас не привлекают. Можете делать так, как иногда делаю я, когда чувствую, что мой мозг во всю жужит. В уме я повторяю каждое предложение, которое произносит человек, или подвожу итог тому, что он сказал. Это упражнение не дает мне суетиться и перебивать. При этом я выгляжу так, будто я его восторженно слушаю. Так на самом деле и есть. Прислушиваться к собеседнику самый быстрый способ заслужить его доверие и привязанность. Как отмечали до меня многие великие умы, это все потому, что после еды и крова самая большая человеческая потребность чувствовать, что тебя слышат. Для большинства людей даже не важно согласны вы с ним или нет, важно только то, что вы их слушаете. Блокатор нунчи номер три. Экстраверсия ценится больше, чем интроверсия. Экстравертов почему-то считают здоровыми и счастливыми, а интровертов замкнутыми и хмурыми. Если в супружеской паре один человек экстраверт, а другой интроверт, между ними часто происходят ссоры на одну и ту же тему, когда они оказываются в обществе. Почему-то отсиживаешься в углу? Здесь же наши друзья. В большинстве случаев друзья пары встанут на сторону экстраверта и вытащат спокойного партнера в центр внимания, чтобы он выполнил свой долг перед обществом. Экстравертом в этой ситуации следует пересмотреть свои взгляды. Почему вы так уверены, что интроверт не вносит вклад в атмосферу комнаты? Если некоторая отчужденность интроверта заставляет вас чувствовать себя неловко, с чего вы взяли, что это его вина, а не ваша? Разве нельзя просто притвориться, что все вы сидите в типичной гостиной XIX века, потому что это самая теплая комната в доме, и у каждого из вас есть возможность выбирать, чем заняться: вышивать, спать, играть в вист или что угодно еще. Если вам представится такой шанс, попробуйте поговорить с интровертом и познакомиться с ним поближе. Скорее всего, вы обнаружите, что он знает о динамике развития вашей компании больше, чем кто-либо еще. Их отстраненность позволяет им распознавать атмосферу комнаты в общем, а также невербальные сигналы, что экстравертом может быть недоступно. Блокатор Нунчи номер четыре. Шероховатость ценится больше, чем округлость. Одно й из моих любимых книг в детстве был детский роман Руальда д а л я Джеймс и гигантский персик. Сиротки Джеймс удают волшебные зеленые штуковины. Он случайно роняет их на землю. После чего появляется гигантский персик мутант, в котором он путешествует по миру с разношерстной командой огромных насекомых мутантов. В одной из сцен у берегов Португалии на персик нападают акулы, но персик для них слишком большой и круглый. Он не помещается в их пасти, поэтому все заканчивается хорошо. Эта история напоминает мне Анунчи и о характерной для него цели походить на гигантский персик Джеймса. Круглый, широкий, без шероховатых краев, за которые кто-нибудь мог бы ухватиться и нанести вред. Будьте персиком, будьте неуязвимы для акул. На Западе принято поощрять настойчивость. В этом есть свой смысл. Наглые и п р о н ы р е л и в ы е люди стараются привлечь к себе внимание, поэтому, конечно же, чаще мы замечаем именно их. Однако наглость придает личности шероховатость, что приводит к двум исходам. Во-первых, своими рваными краями такие люди могут задеть окружающих, хотят они этого или нет. А во-вторых, покажите людям одну из своих граней, и они смогут использовать ее вместо ручки, ухватиться за нее и не отпустят. Будьте округлыми, и ваше общение с людьми будет гладким и легким. Не обязательно радикально менять свое поведение. Округлость это скорее вопрос б ы т и я, чем действия. Как можно стать округлым? В следующий раз, когда вы окажетесь в конфликтной ситуации, не торопитесь вывалить на оппонента все, что сразу приходит вам на ум. Прежде всего сделайте глубокий вдох и задайте себе два простых вопроса: что я делаю и почему. Звучит глупо, правда, но это работает. Не имеет значения, к а к о в будет ответ. Задавая себе этот вопрос, вы покидаете свой собственный разум и подключаетесь к внешней среде, создаете округлость. Этот вопрос немедленно активирует стабилизирующую силу в вашем мозгу, как если бы качающаяся лодка внезапно остановилась. Собираетесь отчитать коллегу за плохую работу? Спросите себя, что я делаю и почему. Это не значит, что вы вообще не должны так делать. Продолжайте. Он вероятно этого заслуживает. Подобные взаимодействия само по себе скорее всего пойдет вам на пользу, если сначала вы все-таки зададите себе этот вопрос. Даже если вы не смягчите свое поведение или не подберете других слов, то все равно сможете лучше контролировать эту ситуацию. В противном случае вы будете действовать в состоянии нестабильности и замешательства. Попробуйте нарисовать круг, сидя на качающейся лодке. Вы не сможете этого сделать. Вы просто нарисуете неровную замкнутую линию. Блокатор нунчи номер пять. Индивидуализм ценится выше коллективизма. В Корее, когда ребенок ведет себя нетерпеливо, например, в длинной очереди за едой и ж а л у е т с я "Мы ждем уже целую вечность, я голоден", родитель не скажет: "Ах ты бедняжка, у меня в сумочке есть виноград нарезанный на половинки". Они скажут: "Разве ты один такой на всей планете?". Сехсанг эх нухманисо. Эта фраза очень популярна среди родителей. Другими словами: "Да малыш, все в этой очереди голодны, и ты бы сам это понял, имея хоть немного нунчи". Или перефразируя, мир не вокруг тебя в е р т и т с я Это чрезвычайно важная часть корейского воспитания и одна из важнейших концепций в рамках н у н ч и Корейцы преподают ее своим детям всеми возможными способами. Например, в корейских школах обычно нет уборщиков. Ученики делятся на группы и по очереди убирают класс каждый день после занятий. Подразумевается, что из этого они должны извлечь несколько жизненных уроков. В первую очередь чем-то аккуратнее, тем меньше времени уйдет на уборку. С другой стороны, это учит их воспринимать класс как единый улей, что хорошо для одного, хорошо для всех. В 2017 году по всему интернету разлетелось видео автомобильной аварии, которая произошла в длинном туннеле в Южной Корее. В течение одной минуты все автомобили в туннеле освободили дорогу жизни для машины скорой помощи, как только та приехала. Все водители быстро припарковали свои машины с правой стороны вдоль стен туннеля, освобождая место в центре дороги. Существуют похожие видео из Китая и Германии. Довольно удивительно наблюдать подобные зрелища. Такое может произойти только в тех культурах, которые ценят коллективизм, а не только индивидуализм. В некоторых культурах, где индивидуализм стоит на первом месте, появление дороги жизни было бы невозможно. Значительной части водителей не хватило бы нунчи, чтобы понять, что делают другие водители. Либо, заметив, что все машины отъезжают в сторону, они сказали бы: «Что все эти идиоты делают? О, круто! Теперь дорога чиста, и я смогу проехать через этот туннель. Ууу! И тогда на их совести оказалось бы то, что они преградили путь для машины скорой помощи, которая пыталась добраться до места аварии. Поздравляю, убийцы! Для многих из нас слово коллективизм звучит просто отвратительно. Некоторые из вас, вероятно, вздрогнули и вспомнили старые советские пропагандистские ролики. Но не волнуйтесь, от вас не требуют отказаться от индивидуализма. Просто нужно признать, что вы являетесь частью коллективного разума. В следующий раз, когда вы окажетесь на спортивном мероприятии или будете смотреть его по телевизору, Обратите внимание на те моменты, когда зрители начинают думать одинаково. Например, на бейсбольных матчах в США или на футбольных матчах чемпионата мира по футболу зрители делают волну. Она же мексиканская волна, когда части толпы встают и быстро садятся, один ряд сидений за другим, создавая что-то наподобие пульсации, идущей по стадиону. А во время регби в Великобритании в фанаты иногда начинают петь песню "Свин Лоу, с в и t ч а a р и о т Популярные с п и р и ч у а л с то есть духовная песня афроамериканцев. Кто говорит болельщикам, что именно сейчас самое время? Как эта традиция распространилась по всему миру? Никто толком не знает. Все эти примеры показывают, что мы уже находимся в коллективе. Следовательно, это означает, что наше поведение влияет на других людей, нравится нам это или нет. Цель не в том, чтобы избавиться от предубеждений. Это до конца невозможно, потому что они являются частью вашей прошивки. Но их осознание способно поставить вас на правильный путь в направлении нунчи. Осознанность — это не просто очередное раздражающее модное слово. Это способ сказать своему мозгу, что вы готовы совершить гигантский скачок к лучшей жизни. Проверьте себя. Я вас обманула. В этой главе не будет никакого теста. п р е о д о л е н и е предубеждений состоит в том, чтобы открыть свой разум, задавая себе вопросы, вместо того, чтобы зацикливаться на правильных ответах. Иначе говоря, вопрос и есть ответ.